Глава 15 о том, что все дело благодати Божией, извлекающей нас из глубины древнего злополучия, имеет отношение к новому порядку будущего века. Однако же в тяжком иге, лежащем на сынах Адама от дня исхода из чрева матери и до дня погребения в общую матерь, заключается и это удивительное зло, Затем, чтобы мы были благоразумны и понимали, что настоящая жизнь сделалась для нас мучительной вследствие того высшей степени непотребного греха, который был создан в раю, и что все, совершаемое в нас новым заветом, имеет отношение ни к чему иному, как к новому наследию нового века, дабы, получив теперь залог, мы наследовали в свое время и то, залогом чего он служит» а пока ходили в надежде, и со дня на день совершенствуясь, умерщвляли духом дела плацкие. Послание к римлянам, глава 8, стих 13. Ибо познал Господь своих. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 19. И все, водимые духом Божиим, суть сыны Божии. Послание к римлянам, глава 8, стих 14 но сыны Божии по благодати, а не по природе. По природе есть только один Сын Божий, ради нас по милосердию сделавшийся сыном человеческим, чтобы мы, будучи по природе сынами человеческими, стали по благодати сынами Божиими. Ибо, оставаясь неизменным, Он принял от нас нашу природу, чтобы в ней воспринять нас, и, непреложно сохраняя свое божество, Сделался причастным нашей слабости, чтобы мы, изменившись на лучшее, совлекали свое смертное и греховное состояние через общение с Ним, бессмертным и праведным, дополняя это добро в благости Его природы высшим добром. Ибо как через одного согрешившего послание к римлянам, глава 5 стих 12, мы дошли до столь великого зла, так через одного и того же оправдывающего, человека и вместе Бога, достигаем столь великого блага. Никто не должен считать себя перешедшим от первого к последнему до тех пор, пока не будет там, где не будет уже никакого искушения, пока не достигнет мира, приобретаемого ценою многих и разнообразных подвигов этой брани, в которой плоть желает противного духу а дух противного плоти». Послание к Галатам, глава 5, стих 17. Подобной брани никогда не было бы, если бы человеческая природа силою свободной воли устояла в той правоте, в которой была сотворена. Но, не захотев оставаться в мире с Богом, когда была блаженную, ныне, потеряв блаженство, она враждует сама с собою. И однако, хотя существует в настоящее время эта плачевная вражда, она все же лучше, чем предыдущая история человечества. Гораздо лучше, конечно, когда борются с пороками, чем когда без всякой борьбы остаются в подчинении у них. Лучше, говорю, война с надеждой на вечный мир, нежели плен без всякой мысли об освобождении. И мы желаем избавиться от этой войны, Горим огнем божественной любви к приобретению того строжайшим порядком исполненного мира, где низшее непреложно подчинено высшим. Но если, не дай Боже, нет уже никакой надежды на такое благо, то мы должны лучше оставаться в тягостном состоянии этой борьбы, чем без борьбы допустить пороком возобладать над собою. Глава 16 под какими законами благодати находятся возрожденные всех возрастов. Впрочем, милосердие Божие к сосудам милосердия, предуготованном к славе, так велико, что даже первый возраст человека, то есть младенчество, подчиняющееся плоти без всякого сопротивления, и второй, называемый детством, в которой разум еще не начал борьбы с плотью, и находятся под влиянием почти всех порочных удовольствий, так как дитя по слабости ума еще не способны к наставлению, хотя уже владеет даром слова и вышло из младенчества. Даже эти два первых возраста, если они приняли таинство Ходатая, то есть переведены от власти тьмы в Царство Христово, хотя бы и умерли в этих летах, не только не предназначаются к вечным мукам, но даже не претерпевают после смерти никаких очистительных наказаний. Для них достаточно одного духовного возрождения, чтобы после смерти не вредило им то обстоятельство, что плотское рождение сопряжено со смертью. Но коль скоро дитя вступает в возраст, в котором начинаются обучение и возможность подчинения закону, оно должно начинать борьбу с пороками, и вести ее настойчиво, чтобы не склониться к грехам, уже заслуживающим осуждения. И если эти пороки привычкой к победам еще не усилились, они легко побеждаются и уступают, а если и привыкли побеждать и властвовать, то победа над ними становится весьма трудной. Истинная эта победа достигается только при условии усложнения истинной праведностью, которая существует лишь в христовой вере. Ибо раз повелевающий закон существует, а в духе нет соответствующего ему расположения, то запрещение подстрекает греховное желание, и, когда оно побеждает, виновности в нарушении закона. С другой стороны, бывают случаи, когда самые явные пороки побеждаются другими скрытыми пороками, считаемыми добродетелями, людьми, в которых царствует гордость и гибельная надменность самоуслаждения. Отсюда пороки должны считаться побежденными тогда, когда они побеждаются любовью к Богу, сообщаемой только самим Богом и только через ходатая Бога, человека Иисуса Христа, который сделался причастным нашей смертности, чтобы мы были причастны Его божеству». Весьма немногие так счастливы, что с самой юности своей не совершают никаких достойных осуждения грехов, заключающихся в позорных поступках или преступлениях, или же в каком-либо непотребном и нечестивом заблуждении. А все, к чему только могло склонить их плотское удовольствие, подавляют изобильно сообщенными силами духа. Наибольшая же часть людей с принятием обязательств закона сначала побеждаются преобладающими пороками и делаются нарушителями закона, и только тогда уже прибегают к помощи благодати и при ее посредстве, путем более искреннего раскаяния и более настойчивой борьбы, становятся победителями, подчинив сперва свой ум Богу, а потом уму плоть. Итак, всякий, кто хочет избежать вечных мучений – должен не только креститься, но и оправдаться во Христе и таким образом перейти от дьявола к Христу. Относительно же очистительных наказаний должно думать, что если они и будут, то во всяком случае будут ранее того последнего и страшного суда. Не следует, впрочем, отрицать, что и сам тот вечный огонь, смотря по заслугам, для одних из грешников будет легче, а для других тяжелее — Вследствие ли того, что его сила и жар будут различны, смотря по заслуженному каждому наказанию, или же сжечь он будет одинаково, но не с одинаковой мучительностью будет ощущаться?»